Глава 1427. Азы Есим Всевышний. Оманхао загудело в голове. Усиливавшиеся эманации бронзовые лампы подсказывали, если он упустит эту возможность, в будущем его будут ждать серьёзные последствия. Пока он колебался, внутри него зародилось чувство, будто бронзовая лампа была готова вырваться из его тела и сама умчаться в бездну. Это позволило ему принять окончательное решение... Холодно покосившись на золотое свечение юноши в броском халате и двух парагонов, а потом на охочих до его крови сущности в тумане, он внезапно рванул вниз. Свечение и туман пронеслись через место, где он недавно стоял, в то время как он сам налетел на гиганта. Трёхголовый исполин разразился отчаянным рёвом. На губах Манхау появилась кровь. Проигнорировав ситуацию на мосту, он нырнул в бездну. Разумеется, для людей на мосту его нырок в чернеющую внизу пустоту не выглядел намеренным, В глазах Мэнхоу вынудили это сделать молодой человек в золотом халате и двое парагонов. «Ша Цзюдун! Цзэнь Йонь В ярости взревел глава школы. Его культивация заклокотала, словно он собирался броситься на них. Однако Цзэнь Йонь Шань и Ша Цзюдун, похоже, совершенно не желали с ним драться. Они быстро отскочили назад, после чего пронялись мысленно совещаться, чтобы их разговор не услышали остальные. В итоге по лицу главы школы промелькнули неверие и другие эмоции. «Невозможно!» – пробормотал он. Что случилось потом, Манхау уже было неинтересно. Мчась через пустоту вглубь бездны, он задумался о словах главы школы относительно последствий долгого нахождения вне моста. Таких смельчаков ждала только смерть. И действительно, Манхау понимал, с чего старик так решил. Туман вокруг него уплотнялся, скрывавшиеся внутри ауры были всё ближе и ближе, причём от них даже у него бешено застучало сердце. Когда туман оказался совсем близко, Бронзовая лампа души Мэнхау мягко засветилась. Стоило туману коснуться окутавшего Мэнхау свечения, как изнутри кто-то пронзительно завизжал, словно хозяева голосов не могли вынести этого света. Ведомые бронзовые лампы он продолжил спуск. Позади ревел преследовавший его трёхголовый гигант. Похоже, лампа нисколько его не пугала. Чем ниже он спускался, тем сильнее становились эманации бронзовые лампы. Вскоре внизу показалась земля, хотя скорее это был обломок, отломившийся от первого континента. Там стояла статуя высотой десятки тысяч метров, чем-то напоминая настоящую гору. Судя по её виду, она уже много веков скрывалась в этой бездне. В камне был высечен молодой мужчина в халате допят с устремлённым вверх взглядом. Его лицо искажала свирепая гримаса, придававшая его ауре некую безжалостность. Могло показаться, будто он что-то в кричал. Это только подчёркивали вздувшиеся на шее и лбу вены. При ближайшем рассмотрении Манхао понял, что уже видел его раньше третьим глазом, Именно он сидел на троне на девятом континенте, однако у статуи было упрямое непримиримое выражение лица, а в глазах чувствовалась безграничная ненависть. Из статуи вытекали два заметные струйки тумана, кажется, именно из-за неё вся бездна была заполнена туманом до краёв. На лбу статуи имелся разлом, куда некто неизвестный вонзил меч. Неведомая сила, растревожившая бронзовую лампу, исходила из этого разлома. Рядом со статуей находилась скала, на поверку оказавшаяся никакой не скалой, над огромным камнем. На нём лишь одна короткая строчка. «Мой первый клон, сражённый Всевышним». Внизу стояла подпись. Удивительно, но эти слова вырезал в камне патриарх безбрежные просторы. Манхау, потрясённый, ещё раз посмотрел на статую. Сперва ему показалось, будто статуя была вырезана из камня, но потом он сделал невероятное открытие. Она была из плоти и крови. Дальнейшее изучение статуи стало невозможным из-за прибытия трёхголового гиганта, Исполин с глазами мутно-красного цвета накинулся на манхао Услышав его безумный рёв, Манхау нахмырился и раскрутил культивацию. Вокруг него занялся ураганный ветер, быстро переросший в безумную бурю. Манхау шагнул вперёд и ударил убивающим богов кулаком. Прогремел взрыв. С нынешним уровнем силы Манхау после такого удара кулака простый эксперт уровня 9 эссенса закашлялся бы кровью. Однако трёхголовый гигант лишь зашатался и попятился на несколько сотен метров, а потом с рёвом вновь бросился вперёд. «Какая крепкая шкура!» — хмуро подумал Манхао. С кровожадным блеском в глазах он нанёс ещё один удар, потом второй, затем третий. В мгновение ока он ударил несколько дюжин раз. После серии взрывов из пасти трёхголового гиганта потекла кровь. Но свирепый гонёк в его глазах стал ещё ярче. «Смерти ищешь!» — прорычал Манхао. По взмаху его рукава из ниоткуда появилось множество гор — Испуская могучее давление, они обрушились на гиганта. Из его многочисленных ран брызнула кровь, а из трёх глоток гиганта вырвался пронзительный крик, который ударной волной ударил в Мэнхау. По его телу пробежала дрожь, лицо побледнело. Тем не менее он сделал шаг вперёд, а потом ещё один. Каждый новый шаг постепенно наращивал его энергию. Когда вся бездна сдрожала, он молниеносным движением рассёк пальцем одну из голов гиганта, От чего та -то тотчас взорвалась. Испалин опять дико взревел, В этот момент в двух оставшихся головах словно бы появились сомнения. На миг глаза гиганта прояснились, но потом в них вновь вернулось грязно-красное сияние. Гигант бросился в атаку на Манхау. От его мощного удара Манхау отступил на пару шагов назад, на ходу выполнив магический пас восьмого заговора заклинания дёмонов». Двуголовый гигант задрожал и попытался вырваться из оков эссенции пространства, но Манхау вновь оказался рядом и рубанул пальцем. С мерзким треском взорвалась ещё одна голова, глаз последней головы исчезло грязно-красное свечение. Теперь к ним вернулся нормальный цвет, и в них стали видны зрачки. «Всевышний!» – внезапно сказал он. «Всевышний!» – лицо гиганта перекосило гримаса боли. Он с воем схватил себя за голову, словно пытаясь вырваться из пучины безумия. «Думаешь, можешь управлять мной? Даже не мечтай!» – закричал гигант. «Я слуга великого безбрежной просторы Бах-Титан!» Когда гигант взревел, в его бесконечной безумной и свирепой ауре появилось ощущение глубочайшей древности. В следующий миг его глаза опять затянуло грязно-красная пелена. Он словно впервые в жизни увидел Манхао, явно не в силах поверить своим глазам. «Хозяин, это... это и вправду вы!» Сумел выдавить он, а потом опять бросился в атаку. «Убейте меня! Я ваш верный бог-титан! Уж лучше умереть, чем вновь попасть во власть Всевышнего!» «Наставник, убейте меня!» Гигант пошёл в лобовое столкновение, совершенно не собираясь защищаться. Манхао слегка оторопел. Атака гиганта наращивала силу, пока не превратилась в свистящий вокруг него ураганный ветер. К этому моменту грязная красная пелена полностью скрыла глаза. Манхао не колебался, его палец коснулся лба гиганта в третий раз, прошив могучей силой его голову. Когда образовавшаяся рана начала расширяться, исполинское тело гиганта задрожало. Пелена окончательно покинула глаза гиганта, позволив ему ясно взглянуть на Манхао. «Так ты не мой наставник!» Со смесью боли и бесконечной печали выдавил он. «В любом случае, спасибо, Всевышний! Всевышний!» Со смехом гигант закрыл глаза и обмяк, повисла тишина, Манхао какое-то время хмуро парил в пустоте. Поведение гиганта само по себе было довольно странным, а безгрязно грязно-красной пелены в глазах он вообще нёс какую-то несуразицу. «Кто такой Всевышний? Почему Всевышний страшится бессмертного?» Было в этом что-то странное. Подлетев к разлому на лбу статуи, он внимательно её изучил. Убит одним ударом меча. пробормотал он себе под нос. Из-за размеров статуи разлом во лбу тоже было внушительных размеров, по меньшей мере 30 метров в высоту. Колонн Патриарха Безбережные Просторы оказался похоронен здесь самим Патриархом. Город и континент, ставший городом-призраком, Легенда, рассказанная главой школы. И теперь ещё слова гиганта. Что за тайну хранит это место? Она явно как-то связана с бронзовой лампой души. В голове Манхэу уроились всевозможные мысли и теории. Спустя какое-то время его глаза засияли, и он двинулся вперёд. Видамый бронзовой лампой он вошёл через разлом внутрь статуи. Что странно, там не было ни плоти, ни крови, только каменный туннель. Туннель уходил вниз, но потом резко задрал вверх, Манхау чувствовал усиление эманации бронзовой лампы, да и слышанный им ранее озов тоже становился сильней. Несколько часов спустя он остановился, туннель впереди выводил в каменную палату, на чьих стенах были вырезаны фрески. Именно они сразу привлекли его внимание, на них изображались сцены, произошедшие в незапамятные времена. Мириады живых существ и даже диких зверей поклонялись небу, а точнее нисходящей оттуда фигуре, утопающей в ярком свете. С высоты эта фигура взирала на всё сущее внизу, На его вытянутой руке лежало звёздное небо с множеством небесных тел и светел. Разум, душу и естество Манхао странным образом притягивало к этим фрескам. Его перенесло в изображённый в камне мир, словно он стал одним из распростёрших синиц людей. Манхао чувствовал древность окружающего его мира, безграничную природу неба и земли. У него в ушах прозвучал голос фигуры, взиравший на всё сущее из вышины. Все «Всеживущие, а за ясен всевышний». «Покуда существую я, существует и вселенная, и звёздное небо, и небесные светила, и все вы люди».